Глава одиннадцатая К окончанию спарринга в трёх человек унесли в неизвестном направлении с ножевыми ранениями различной степени тяжести и одного спустили с ринга уже мертвым. Со слов Скарлетт стало понятно, что особой медицинской помощи, за исключением сшивания и перебинтовки, раненым предоставляться не будет, только если гаранты вдруг не захотят оплатить лечение больных. Но так как раненые пятикровки гарантов не имели, Было совершенно очевидно, что часы жизни порезанных парней сочтены. Ранение, подобно смерти, подытожила Скарлет. Даже те, у кого есть гаранты, не застрахованы от того, что после получения травмы им не только не помогут вездесущие опекуны, но от них даже могут отказаться. Не все гаранты хотят вкладываться в игрушку, которая не способна выбрать свое место под солнцем. После этих слов Скарлет, как и вчера, ушла. оставив нас в оружейном зале с металлами, разошедшимися по разным секциям. Когда все участники разбрелись зализывать свои раны, долговязый фокус подошел к зеркальной стене, чем заставил нас напрячься. «Что ты делаешь?» — нахмурил брови зефир, наблюдая за тем, как фокус водит рукой по зеркалу. «Сама утверждается», — криво улыбнулся Нериус воровщик. Фокус резко обернулся и, подойдя к нам впритык, заговорщицки прошептал. «Разве непонятно?» «За этим зеркалом находятся действующие и потенциальные гаранты. Почему бы не привлечь их внимание к себе? Или никто из вас не хочет заполучить по кинжалу или клинку?» Неожиданно все парни задумались над словами Фокуса. «Ты прав», — наконец произнёс Плаксософос. «Да», — согласился Нериус. «Пошли, поторчим возле зеркала». «Мне это не нужно, так что я пас», — открестилась руками я. «Я бы на твоём месте не был столь самоуверен. После двух-то провалов подряд», — хмыкнул Нериус. «И все же», — ответила я, после чего развернулась и направилась в сторону секции с огнестрельным оружием. Зефир тоже был не против идеи товарищей, однако отказался пойти со мной, решив сесть на пол и осмотреть свои кулаки, пострадавшие в спарринге с пятикровкой, успевшим сдаться до окончания первой минуты боя. В секции с огнестрелами никого не оказалось. чему я втайне обрадовалась. Подойдя к столу с разнообразными видами винтовок, я начала по очереди рассматривать те, у которых были глушители. Кружью Эльфрика был приделан самодельный глушитель из масляного фильтра. И прежде мне не доводилось видеть настоящих глушителей, что и вызвало во мне неподдельное любопытство. «Умеешь этим пользоваться?» — послышался знакомый голос за моей спиной, заставивший меня вздрогнуть. Я так сильно увлеклась процессом, что совершенно забыла о предосторожности, отчего сейчас чувствовала себя последней идиоткой. нет». Отложив винтовку в сторону, решила солгать я подошедшему к столу золоту. Естественно, Эльфрик обучал меня стрельбе на своем подержанном ружье. Он даже утверждал, что я весьма недурно стреляю. Когда мне было 16 лет, и я сидела в засаде на старом клёне, я умудрилась подстрелить сразу трех годовалых кабанов. И это всего лишь в течение 20 секунд. На самом деле, мне повезло лишь потому, что они паслись прямо подо мной и не сразу поняли, что именно происходит. Тогда у меня получилось поразить насмерть только одного из них, и нам с Эльфриком еще пришлось повозиться со сбежавшими подранками. Но все равно это был мой лучший результат охоты с ружьем за всю мою жизнь. Интересно, у тебя сегодня спарринг был?» Вновь дружелюбно улыбнулся Золото. «У меня не было шансов против подобного противника. Он намного крупнее меня». «У тебя ведь богатый гарант. Разве он не обеспечил тебя оружием?» «По-видимому, забыл», — сосредоточившись на накрутке локонов. Нервно улыбнулась я, пытаясь понять, кто передо мной стоит. «Коварный противник или потенциальный союзник?» «Как чувствуешь себя после вчерашнего спарринга?» Продолжал улыбаться золото, явно дающий понять, что настроен по отношению ко мне дружелюбно. «Стилист» помог справиться. Более открыто, но не без заметного напряжения заулыбалась я. «Стилист?» — сорвался на откровенный смешок золота. Губу замазал чем-то вязким, ребра замотал в корсет. «Ребра болят?» «По правде говоря, корсет бандажный, достаточно свободный, так что боли почти не чувствую. Только когда делаю слишком глубокий вдох или поднимаю руки вверх. Наверное, поэтому я все равно сомневаюсь в целостности шестого и седьмого ребра», — поморщила носом я. «Прощупала ребра вот так». поинтересовался собеседник показав на себе как именно необходимо прощупывать ребра нет хмыкнула я давай прощупаю предупреждаю это не очень приятно если почувствуешь острую боль кричи хихикнул золото начав с моего верхнего ребра прежде чем я успела отказаться вроде ничего не болит пожала плечами я когда золото дошел до последнего моего ребра поздравляю трещин нет улыбнулся белоснежной улыбкой металл «Прекрати лапать, девчонку!» — внезапно раздался строгий голос. Резко обернувшись, я заметила в дверях секции Платина. «Тебя Франция ищет!» После этих слов Платина невозмутимо развернулся и ушел. А я, вдруг поняв, что и вправду нахожусь слишком близко к золоту, сделала шаг назад. «Гематома есть?» — вновь невозмутимо улыбнулся мне золото, заставив меня пристыдиться того, что я восприняла слова Платина всерьез. Было совершенно очевидно, что золото искренне хочет мне помочь, а вовсе не лапает, как выразился его друг. В ответ я лишь утвердительно кивнула. «Посмотрю, что с этим можно сделать». Все так же невозмутимо похлопал меня по плечу золото, после чего удалился вслед за платиной. Ещё с минуту, постояв у винтовок со смешанными чувствами, я решила вернуться к товарищам, зализывающим раны после спарринга. Приняв душ одновременно с тремя девушками, я забралась в свою постель, кутаясь тонким одеялом и дрожат от холода. Вода в душевое прежде не отличалась чрезмерной теплотой, но сегодня явно была гораздо холоднее обычного, из-за чего я решила не мыть голову, которая после работы Кастиэля все еще пахла розами. И хотя холодный душ способствовал моему бодрствованию, две предыдущие ночи, которые я провела не смыкая глаз, дали о себе знать. Примерно через два часа после отбоя я потеряла над собой контроль и провалилась в сон. продлившийся около трех часов. Кажется, мне снился Эльфрик, мерно шагающий по лесу, когда я проснулась от резкого толчка. Надо мной стояла Зекла с широким ножом в правой руке, зависшей в воздухе. Лишь спустя пару секунд я поняла, что ее руку кто-то держит, не давая девушке воткнуть в меня острие. Резко подскочив, я оттолкнула Зеклу от своей койки. Врезавшись ногами ей в грудь, после чего поняла, что ее руку все это время удерживала моя соседка по кровати, спящая надо мной. Из-за произошедшей возни некоторые девушки проснулись, но никто не сдвинулся с места. Недовольно фыркнув, Зекла быстро вернулась к своему спальному месту, пока я пыталась осознать, что именно только что произошло. На душе вдруг стало настолько жутко, что выскакивающий из вен пульс начал сжимать моё горло. «Шарлотта». Спустив руку со второго этажа, шепотом представилась девушка. Тея. Не вставая с постели, ошеломлённо ответила я, пожав руку соседке. Можешь сегодня спать спокойно, я по караулю. Нет, я уже не смогу уснуть. Спи ты, а я побуду в карауле. Точно? Обещаю. Подобным образом вопрос с союзником, о котором я думала все прошедшие сутки, решился сам собой. Вглядываясь в глубь казармы, в темный угол, в котором залегла зекла, Я мучилась вопросом о том, как много здесь присутствующих хотели бы занести над моим спящим телом нож, и сколько и помешали бы этому свершиться. Хотя мы с Шарлоттой и были соседками по койкам, я почти ничего о ней не знала. Единственное, что мне было известно о ней, это то, что ей 21 год, она и сентай, ее купили за 72 монеты. Девушка обладала очень густыми каштановыми волосами длиной до плеч, Глазами цвета охры была на сантиметр выше меня, совсем немного превышая меня в комплекции. Шарлотта была достаточно симпатичной в новой одежде, представленной ее гарантом. Но ей явно не нравилось, что ее разодели в кожаный костюм амазонки. Спустя час напряженного бдения я не выдержала и встала с постели, чтобы переодеться прежде, чем Скарлетт затарабанит в двери нашей казармы и все судорожно бросятся одеваться. Судя по всему, мой преждевременный подъем. спровоцировал волну беспокойства среди некоторых соседок, так как сразу за моим подъемом с разных сторон казармы послышались скрипы кроватей. Переодевшись, я легла в постель и снова накрылась тонким одеялом. Стало немногим теплее, однако по моему телу все еще пробегала дрожь. Эта ночь была настолько холодной, что время словно начало тянуться озябшей ниточкой сквозь мое сознание. К окончанию моего караула мне даже начало казаться, будто Скарлет уже никогда не придёт нас будить. Случайно забыв о нашем существовании, она оставит нас в этом мрачном бункере запертыми навсегда.